641. Друг мой, характер пространственного момента уловлен правильно. Он является насыщенной с психическими и духовными возможностями. Нужно, чтобы настроенность сознания ему соответствовала. Можно усмотреть ряд ценных наблюдений. Можно даже сосредоточиться на пространстве, откуда получается все. Но в пространство нужно выходить погруженным в лик мой, чтобы через него пространственные восприятия преломлялись. Он будет служить как бы фильтром, пропускающим в сознание энергии или явления лишь определенного порядка, высоты и утонченности. Слияние с ликом утверждается всеми доступными способами, приемами и методами, которые могут это облегчить. Но ключ для настраивания себя на определенный лад нужен. Мало ли, что может существовать и встретиться в пространстве. Лик в сердце и третьем глазе служат звеном, соединяющим с вибрациями определенного порядка. Можно отважиться на любое путешествие, будучи вооруженным владыкой Так надо приучать себя к действиям совместным и утверждать явление постоянной непрерываемой нераздельности. Сознание в пространстве одно, а само по себе как котенок в море. Но прочен владыки, за зову всех под крышу мою, всем места хватит. Те без меня в жизни бредущие находятся за бортом, подверженный всем случайностям стихийных явлений. Но урочен руководитель для созревшего сознания. Со мною записи приобретают полную и законченную форму, касаясь определенного ряда вопросов в определенной спиральной последовательности. Также с устремлением в сферы пространственной. Устремление, со мною слитое, вносит стройность и целесообразность в процесс исследования. Запомните. Возможно, все, но со мною. Хочу утвердить ступени совместной работы, углубляя ее в соответствии с процессом расширения сознания. До каждого явления надо дорасти внутренне, тогда оно естественно входит в жизнь. Нам чуждо всякое насилие и все насильственное. Свободное и естественное тянет цветок к свету, получая его в по природе своей. Я солнце, жизни дающий свет. Многие предпочитают свет лунный, и меняющиеся смутные облики им порожденные. Это люди лунного пути или пути смерти. Я есть врата в царство света, и путь лишь через меня. Но слова эти надо понять действенные в приложении, Много прекрасных понятий осталось лежать неиспользованным материалом на страницах хороших книг и священных писаний. Ныне свет утверждается в жизни и для жизни, и мертвой буквы Писания нет места на цветущих лугах новой земли под куполом нового неба.